Видимо, пришли они сюда впервые, видимо, им рассказывали об этом месте, и, казалось, они были раздираемы желанием, соблазном и великим страхом. Один из них, красавец-юноша, минуты две повторял другому с полуиронической, полувопросительной улыбкой. Ну, в конце концов, наплевать. И хотя он пытался этим сказать, что, в конце концов, последствия ему безразличны, Вероятно, не настолько они были безразличны, ибо после этих слов он оставался стоять на месте и исследовал лишь новый взгляд, та же улыбка и тоже, ну, в конце концов, наплевать. В конце концов, наплевать. Один из множества образчиков восхитительного языка, несколько отличного от обычно употребляемого нами. В этом языке волнение отклоняет то, что мы хотим сказать, и взамен составляет совершенно иную фразу, всплывающую из неизвестного озера, где и живут эти выражения, не связанные с нашей мыслью, и этим, собственно, ее разоблачают. Помнится как-то раз у Альбертины. поскольку франсуаза незамеченной нами вошла в ту комнату и в ту минуту когда моя подруга была совершенно нагая рядом со мной вырвалась против воли чтобы предупредить меня смотри-ка милая франсуаза франсуаза которая к тому времени видела уже не очень ясно и только-то прошла через комнату довольно далеко от нас конечно же ничего и не заметила Но такие противоестественные слова «милая» Франсуаза, которые Альбертина не произнесла бы никогда в жизни, сами выдавали истинный смысл, и Франсуаза почувствовала, что Альбертина бросила их от волнения наугад, и, не испытывая необходимости все рассмотреть, чтобы понять, что происходит, пробормотала на своем языке «шлюха». Другой раз много лет спустя, когда Блок, став отцом семейства, выдал одну из своих дочерей за католика, некий не очень воспитанный человек спросил у нее, правда ли, что она дочь еврея и какая у нее фамилия. Молодая дама, урожденная мадемуазель Блок, произнесла свое именно немецкий манер, как произнес бы герцог де Германт Блох. Патрон. Вернемся в отель, куда двое русских решились-таки войти. В конце концов, наплевать. Еще не пришел. Но тут явился Жупьен, сетуя, что внизу говорят слишком громко, так что могут донести соседи. Заметив меня, он остолбенел. «Выйдите все на лестницу!» Присутствующие уже встали, когда я сказал ему, было бы проще... Если бы юноши остались здесь, а мы бы на минутку отлучились. Волнуясь, он последовал за мной. Я объяснил ему, отчего я здесь. До нас доносились голоса клиентов, спрашивавших у патрона, не может ли он познакомить их с леврейным лакеем, служкой, чернокожим шофером. Старых безумцев интересовали все профессии, рода войск. Союзники всех наций. Некоторые испытывали особую тягу к канадцам, подпав быть может неосознанно под очарование акцента столь легкого, что нельзя было понять, какой это акцент — старофранцузский или английский. По причине юбок, а также от того, что некоторые озерные грезы совпадают подчас с подобными мечтами, были на расхват шотландцы. И поскольку всякому безумию обстоятельства придают особые черты, если даже его не усугубляют, старик, уже удовлетворивший, должно быть, свои чаяния, настойчиво вопрошал, могут ли его свести с каким-нибудь увечным. Слышались медленные шаги по лестнице. По болтливости, присущей его природе, Джупьян не удержался и сказал мне, что спускается барон. что допустить нашу встречу ни в коем случае нельзя. Но если мне угодно войти в комнату, смежную с передней, в которой находились молодые люди, он тотчас откроет маленькое окошко. Эта хитрость была придумана им для барона, чтобы тот, не будучи замеченным, мог видеть и слышать. — И сейчас, — сказал мне Жупьен, — в мою честь эта хитрость будет обращена против барона. Только не шевелитесь.